семь восемь Он открыл глаза, свет ослепил зрение, к тому же голова отдала с болью. То, что он постоянно качался, не придавало приятных ощущений. Руки связаны, но ноги свободны. Хотя что это ему, простому ученому, который за свою жизнь отправил на тот свет двоих людей, давало? Ровным счетом ничего. Скулы болели, неудивительно. Во рту был кляп. К тому же рядом сидел человек, внушающий чувство собственного бессилия, с рожей матерого уголовника. Вот он, настоящая гордость армии, явный головорез, что за жизнь людей погубил больше, чем... Ну уж точно больше, чем следовало бы. Ну да. Ученый понял, что его везут в кузове УАЗика, да к тому же УАЗика с открытым верхом. Повернув голову, он увидел лишь водителя, пассажиров больше не было. — А, урод, очнулся. Но не знаю, что было бы для тебя лучше. Сейчас мы привезем тебя к первому, и тогда ты точно пожалеешь, что на свет родился. Проговорив, это военный как бы в подтверждение своих слов оскалился. — Это же надо такое. Троих ребят погубили, — протянул водитель. Макс, Степка и Ярик. Щедрина передернула при мысли о том, что его ждет. Он слышал много историй от сталкеров о том, что делают с попавшимися сталкерами и мародерами военнослужащие. Уж что-что а -что испытывать на своей шкуре, правда это или нет, никак не хотелось. Ситуация явно вышла из-под контроля. Действовать быстро и тихо, к глубочайшему сожалению, не получилось. Щедрин совершенно не знал, что его ждет дальше. По большому счету от него ничего и не зависело. Вызволиться он не мог, заговорить солдатам глаза и убедить, отпустить незадачливого мстителя было настолько глупой идеей, что в другой обстановке вызывало бы у ученого смех, но не здесь и не сейчас. Приходилось положиться на волю случая, что, увы, совсем не прильчал И как бы странно это ни было, но именно его величество случай решил нагло вмешаться в происходящее. Дорога была прямая, уазик ехал вперед, и ничего, что могло бы изменить эту ситуацию, не предвиделось, До тех пор, пока внезапно на дорогу из леса не вышли пять фигур, став на середину дороги один из них поднял руку вверх, то ли приветствуя, то ли желая остановить машину. В любом случае своего он добился. Машина стала сбавлять скорость. Водитель выругался и бросил назад, судя по всему, обращаясь к щедрину: лежите тихо и не рыпайся, они то на месте прирежем. Угроза звучала весьма заманчиво, с учетом того, что его ждало по приезде в логово военных. Он предпочел бы быструю смерть прямо сейчас, но, к сожалению, его желанию препятствовала небольшая надежда, теплившаяся внутри, что, мол, все образумится. Машина остановилась, Щедрин, к сожалению, не мог увидеть подошедших, поскольку лежал на полу, к тому же борта кузова были довольно высокими. Хоть способность слышать происходящее он еще не утратил, чем активно и воспользовался, внимательно слушая происходящее. «Рядовой Ищенко», — представился кто-то, стоящий спереди машины, «нахожусь при исполнении, есть приказ проверять всех, преступников много, вынуждают нас на такие меры», — добавил он после небольшой паузы. Раздались шаги совсем рядом, кто-то приблизился к задней части УАЗика. «А это что за голубчик?» поинтересовался подошедший. «Мародера выловили», — быстро, даже слишком быстро ответил громило, сидевший возле пленник. «Так зачем же его ловить?» — усмехнулся солдат. «Кончили бы на месте. Нечего всякое быдло на машинах развозить». Спереди раздался голос того, кто говорил первым. «Так что покажите, пожалуйста, ваше воинское удостоверение». Голос был доброжелательный, дружелюбный. но все же в нем можно было расслышать напряженные нотки. Водитель ответил, «Я лейтенант Левченко. У нас срочное поручение насчет доставки этого преступника в штаб». «Мы не станем вас задерживать, товарищ лейтенант, только покажите документы». Все так же вежливо, но твердо произнес рядовой. Водитель переключил коробку передач и повторил, «У нас нет на это времени. С дороги, это приказ рядовой». На несколько секунд воцарилось полное молчание, только мотор машины тихо работал. «Пожалуйста, выйдите из машины!» — в подтверждении слов щелкнул затвор автомата. Не став дожидаться кульминации событий, военный за рулем вдавил педаль газа в пол, внизу запищали колеса, и в следующее мгновение машина рванула вперед. «Это бандюги, парни!» — крикнул кто-то позади. Затрещали очереди автоматных выстрелов, и вдогонку УАЗику полетели пули. Водитель дернул руль влево, джипик накренился в сторону, но с траектории обстрела на несколько мгновений машина ушла. Снова руль вправо, и зад внедорожника, ведомый инерцией, немного занесло в сторону. Но все же, несмотря на эти попытки обезопасить себя от выстрелов, один особо удачливый стрелок добился своей цели. Пуля, пролетев добрых три сотни метров, не растеряв свою убойную силу, с чавкающим звуком впилась в головореза сидящего возле ученого. Он вскрикнул. Машина набирала скорость. — Эй, Костян, ты как? — обеспокоенно спросил водила. В ответ раздался жутко неприятный хрип. Щедрин глянул на раненого, который, судя по всему, скоро перейдет из тяжелого состояния в мертвое Уазик летел по дороге на полном ходу еще минут семь После этого он начал сбавлять ход и, наконец, свернул с дороги Как оказалось, на этом их путешествие не завершилось И по бокам замелькали деревья, стало гораздо темнее Тяжелые ветви сомкнулись над головой, не давая дорогу солнечным лучам Машина остановилась, грюкнула передняя дверца, и тот, кто несколько минут назад был обычным военным в глазах у ученого, а теперь оказался самым обычным мародером, направился открывать кузов. 8-9 — Урод! Из-за тебя всех наших положили! — прям-таки по-звериному зарычал оставшийся в живых мародер. Какое отношение он имел к последней смерти, Щедрин не представлял, что, впрочем, не стал доказывать мародеру, а тому, по всей видимости, было ровным счетом все равно. Грубо сдернув ученого с кузова машины, да так, что он чуть не задел ногами убитого пулей Костяна, водитель развернул его к себе спиной, после чего достал из-за пояса внушающих размеров нож. Щедрин и не рассчитывал на столь легкую смерть, в чем, собственно, он и оказался прав. Особенно не заботясь об ощущениях пленника, ложный лейтенант перерезал веревку на запястьях ученого. Не успел Щедрин насладиться полученной свободой, как тут же был сбит ударом ноги в спину. «А сейчас ты, быдло, будешь страдать!» — тихо, почти ласково пообещал мародер. На удивление Щедрин ему поверил. В недостатке фантазии Алексей никогда не мог пожаловаться, поэтому, лежа на мягкой подстилке из травы и опавшей листвы, он красноречиво представил, что его ждет. Настроение это явно не прибавляло. Потенциальный убийца навис над ним во весь свой немалый рост. В правой руке он держал нож, а левой, нагнувшись вперед, развернул ученого на спину, после чего вынул у щедрина кляп изо рта. — Хочу услышать, как ты будешь кричать! — обнадеживающе пояснил он свои действия. Челюсть заболела, но это не было его основной заботой. Главная проблема нависла над ученым, взглядом настоящего специалиста, прикидывавшего, куда лучше нанести удар. Дальше последовал удар ногой под ребра. Воздух вылетел из легких, и ученый захрипел. Мародер одобрительно кивнул. То ли он сильно увлекся процессом избиения, то ли пес был необычайно бесшумен, но факт остается фактом. Мародер удивленно поднял голову лишь тогда, как спереди хрустнула ветка. «Вот черт!» — это было все. что он успел проговорить. Черная тень огромных размеров пролетела над щедреным и врезалась в стоящего напротив бандита. Судорожный крик был оборван сразу же, послышался звук разрываемой плоти и во все стороны брызнула кровь.